Глава 27. Хамелеон. Ты уже получил приказ о переводе? спросил Павлу его друг Игорь. Да, с понедельника поднимаюсь на этаж выше. А чуметь, за полгода и сразу вверх. Поздравляю. Может, меня тоже из гор переведут. Я там уже каждое дерево знаю и пересчитал всех козлов. Переведут. Ты вон какой ландшафт красивый сделал. У тебя стоит высший балл, так что готовься. Ой, поскорее бы, а то устал. Хочется чего-нибудь этакого натворить. А вот творить не надо. Там ведь люди, такие как ты и я. Да это я так. Ну ладно, ладно, не буду тебе мешать. Игорь похлопал друга по плечу, как бы одобряя его успехи, но самому Павлу было не до веселья. Осталось три дня, а он так и не провел тест своей программы. Еще раз проверив алгоритм, он надел шлем и погрузился в мир в Радж. Сразу пошел к магазину Аллы. «Я ненадолго». «Как?» — разочарованно воскликнула она. «Я приду. Вот смотри, это кулон». Надень его и пока не снимай, хорошо? Он красивый. Спасибо. Это очень важно. Не снимай. Ладно, ладно. Павел убежал, а она даже не успела его поцеловать. Он вернулся в свой мир и сразу сел за прогон теста, чтобы сверить количество операторов в реальном мире и пользователей в его секторе. Давай, давай. мысленно скрестил пальцы и даже переплёнул через плечо. Ну уже, ну уже. Игорь посмотрел на друга и подошёл к монитору. Фантом обьёшь. Тест закончился, и количество вошедших совпало с количеством персонажей в секторе. Есть, есть, радостно крикнул Павел и обнял друга. Слёпнул. Ну, не совсем, но теперь его нет. Фух, ещё пару тестов, и я смогу передать свой пост. На душе было весело. Павел прыгал от счастья. Смог создать защитный код, что-то вроде амулета от всяких напастей. Теперь осталось продублировать его, отдать простому пользователю и снова прогнать тест. Он провозился допоздна. Новый тест показал, что теперь входящих пользователей было больше, чем тех, что есть в его секторе. работает. А, надо погонять на антивирус. И нажал программу, которая должна была уничтожить червей и всякий хлам. Уставший, но довольный, Павел закончил свою рабочую смену. Он пришёл к своей Алле, а та, несмотря на то, что уже давно светили звёзды, не ложилась отдыхать. Она по привычке, закутавшись в плед, сидела у окна и смотрела на прохожих. Не зная зачем, Павел создал не одну сотню кулонов. Маленький, невзрачный на вид камушек, он и был цифровой защитой. Теперь, надев его, Алла становилась хамелеоном, невидимкой для системы ВРАЧ. "Я тут", увидел его, крикнула девушка и бросилась вниз по ступенькам. "Это тебе", Павел протянул увесистую коробку с камушками. Что это? удивилась она и стала рассматривать маленькие круглые камушки. Это хамелеон. Помнишь, я говорил тебе про свою программу? Значит, это она? Да. Теперь можешь путешествовать по секторам, и не только в этом, но и в других. И тебя никто не увидит. Один тебе, а другой твоему другу. А остальные? Я думаю, не ты одна осталась в мире враж. Наверное, есть и другие. За ними администраторы охотятся. Они считают их опасными, вредными. Это поможет. А ты, как же ты? Меня переводят на другую работу. Отсюда это далеко, но Алла чуть было не заплакала. Я буду приходить к тебе каждый день, а после будем купаться и целоваться. и целоваться. Согласился с ней и прижав к себе прикоснулся к её губам. Он сделал всё, что было в его силах. Павел так и не разобрался в механизме фантома, как он появился и почему это сработало. Знал, что в своё время очень много людей умирало от истощения, находясь подключёнными к миру врадж. но операторы умирали, не оставляя после себя никаких фантомов. Значит, там были ещё какие-то неизвестные причины. Павел связался с отцом Аллы. Он хранил старый шлем ИБС, в котором умерла его дочь, и выслал его. Это была старая модель, таких уже давно не производят. Павел порылся в справочниках и нашёл информацию о шлеме. Это была переходящая модель. Её перестали выпускать как раз по причине того, что операторы после погружения в мир Врач чувствовали себя плохо. Был ли шлем причиной смерти девушки, Павел не знал, но прочитав показания докторов, удивился, как девушка ещё смогла с такими травмами прожить целых 6 месяцев. Он держал в руках шлем и, как ему казалось, чувствовал её присутствие. Здравствуй, сказал и надел его себе на голову.